Глава 3. У моей одноклассницы, Фиби милс день рождения в эту субботу. Меня пригласили. Люси кладет передо мной открытку с приглашением на праздничную вечеринку. Я тут же с тоской думаю о двадцатке баксов, которые придется выкинуть на подарок. Ну, класс. Похоже, кто-то повеселится в субботу, а? Я вынужденно улыбаюсь, чтобы Люси не волновалась из-за проблем, которые вообще не должны парить восемь лет. Это не ее забота, где достать бабки на сраный подарок. Когда младшая из детей Хартс улыбка убегает в свою комнату, напротив меня приземляется задница Мэй. Мне надо 50 баксов. А мне сиськи четвертого размера, но это невозможно. Жизнь несправедлива Не смешно, Феникс. Сиськи не повод для шуток. Господи, у меня нет сил спорить с этой ходячей гормональной бомбой. После двойной смены в закусочной хочется просто сдохнуть. Боже, ты ужасна! — драматично закатывает глаза сестричка. — Почему ты так себя ведешь? — Потому что у меня самая охуенная жизнь, и мне просто по кайфу портить ее тебе и твоему ебанутому братцу. Мне хочется расплакаться и заорать во всю глотку, но я только улыбаюсь. Или думаю, что улыбаюсь. — Мне нужны деньги, — повторяет Мэй. — Значит, и правда нужны, если вместо того, чтобы кричать и визжать на меня, она сохраняет сдержанный тон. Я откидываюсь на спинку стула и скрещиваю руки на груди. — Зачем? — Хочу купить себе ботинки. У тебя уже есть. Из магазина «Армии спасения». А я нормальные хочу, новые. — Вынуждена тебя горчить У нас нет денег на новую обувь. А если ты хочешь крутые модные шмотки, заработай. Лицо Мэй становится возмущенным. — Мне четырнадцать. Как, по-твоему, это возможно? Ты можешь сидеть с соседскими детишками. Мой голос полон энтузиазма. но внутри я испытываю сомнение, что кто-то в нашем районе осмелится оставить детей на Мэй. Хотя справедливости ради, она не совсем безнадежна. — Я не хочу быть бэбиситтером! — брезгливо кривится она. — Дети — это фу! — Значит, тебе не так сильно нужны деньги. — Знаешь, это все так отстойно! В этом доме все отстойно! — вскакивая, кричит Мэй. — Ненадолго же ее хватило. — Знаю, — бормочу ей вслед. — Паршивый из меня опекун! — жалуюсь я Эдит. когда поздно вечером мы сидим на моем крыльце. Она косится на меня. Неправда. Да нет, правда. Я подаю им плохой пример. Кричу, вечно ругаюсь. И тем не менее ты любишь их. Будь это не так, эти дети давно оказались бы в приемных семьях. Я думала об этом, тихо признаюсь я, натягивая рукава Худи на ладони. Было бы странно, если бы ты не думала. Вот за что люблю Эдит, она никогда не осуждает. Я знаю, что могу в чем угодно признаться ей. и не бояться быть пристыженной. Обычно девушкам твоего возраста не приходится заниматься воспитанием трех несовершеннолетних детей. Иногда я думаю, что это эгоизм с моей стороны, что в приемных семьях им было бы лучше. Закусив губу, я всматриваюсь в быстро темнеющее небо. Я так много не могу дать им. Не было бы им лучше? Не выдумывай, категорично отметает она. Несмотря ни на что, вы семья, и должны ей оставаться. Я согласна с ней. наверное только когда приходит очередной счет или собачусь с мэй и чейзем начинаю в этом сомневаться тот парень из бара который меняет тему я был сегодня в закусочной. брови эдит удивленно выгибаются тебя искал не а пообедать заходил со своими друзьями или сотрудниками не разобрала ты же говорила что он не местный а задача нахмуриться соседка так и есть мы с сью решили что они как то связаны с новым заводом Он американский, и это троица тоже из Штатов. Вы разговаривали?» Я с неуверенностью жму плечами. «Он вроде пытался, но я сказала ему отвалить. Почему?» Она удивлена. «Я не знаю этого парня. Предполагала, что это будет знакомство на одну ночь. Он может оказаться кем угодно. Он себя странно вел? Что он сказал? Нет, нет, он не был странным, ничего такого. Боже, я чувствую себя немного виновата перед Картером. Он, правда, не похож на психа. Кажется, он не ожидал увидеть меня в закусочной, но обрадовался. Тогда зачем ты ему нагрубила? Ну, я... Мой рот открывается, но мне нечего ответить. Я просто дала понять, что нам не стоит продолжать знакомство. А мне казалось, он тебе понравился. Да, но это все равно была одна ночь. Мы ведь не должны теперь при встрече здороваться, да? Я немного взволнована. Кажется, Эдит не одобряет, как я обошлась с Картером. Очевидно, ты ему понравилась. «Могла бы проявить чуть больше дружелюбия», замечает подруга. «Да я перед ним ноги через час после знакомства раздвинула. Куда дружелюбней?» Эдит хмыкает, а я улыбаюсь. «Ладно, может, она права, не знаю». «Если снова увижу, больше не буду вести себя грубо». Эдит смотрит на меня с глубоким сомнением. И я быстро добавляю. «Я постараюсь». «Это несложно, Феникс, если ты хочешь однажды найти себе парня». Я ничего не отвечаю, но про себя спрашиваю. «А хочу ли...» Следующая неделя сбивает меня своим ритмом, поэтому я и думать забываю о Картере. Каким бы шикарным ни был этот парень, несовершенно не до него. С тремя детьми, двое из которых уже перестали ими быть, работой, подработкой, домашними обязанностями, школьными проектами и прочими радостями реальной жизни, мне некогда и дыхание перевести. Поэтому, когда в следующий четверг в один из редких своих выходных, проводив детей в школу и прихватив пачку сигареты кофе, я вышла на заднее крыльцо Мир показался мне чуть менее дерьмовым. Я нуждалась в этих минутах покоя и небольшой передышки. Мне и раньше со многим приходилось справляться, даже когда мать была жива. Родитель из нее был так себе. Личная жизнь любовные драмы озаботили ее куда больше четверых детей. Я, как самая старшая, выполняла большинство ее обязанностей. И все равно, несмотря на ее почти полную бесполезность, я не чувствовала себя такой одинокой. Было проще. Немного, но было. не успеваю докурить первую сигарету, как раздается стук в дверь. У меня огромное желание не открывать, но моя машина стоит на подъезде к дому, так что проморозиться не выйдет. У меня глаза на лоб лезут, когда вижу Картера. — Что ты тут делаешь? Обещание не грубить ему вылетает из головы. — Откуда у тебя мой адрес? — Я знаю, где ты работаешь, так что это было нетрудно. — Ты точно псих! Я звоню в полицию! Я пытаюсь захлопнуть дверь у него перед носом. «Феникс, да не псих я! Ты можешь дать мне пару минут, прежде чем вызвать копов?» Торопливо просит он. Я медлю, раздумывая, смотрю на него в просвет почти закрывшейся двери. «Собственно, разве я не могу дать ему пару минут? Это не так много». «Ладно, хорошо». Я выхожу на крыльцо и, скрестив руки на груди, в ожидании приподнимаю брови. «Не пригласишь меня? А у меня на лбу написано «идиотка».» Картер испускает терпеливый вздох. Немного запоздала я по не находишь?» Вопреки моему воинственному настрою, я начинаю смущаться. Решившись, я открываю дверь и делаю приглашающий жест рукой. «Мне не очень комфортно от того, что Картер у меня дома. Наше с ребятами жилище небольшое, довольно старое, и все, куда ни глянь, говорит о требуемом ремонте. Я не часто приглашаю к себе гостей, особенно незнакомцев. Впрочем, его я как раз и не приглашала». поэтому мне не должно заботить, что он подумает». Картер лишь окидывает беглым взглядом гостиную, затем переводит внимание на меня. «Что тебе от меня надо, Картер?» «Я не из тех, кто тратит время на хождение кругами». «Мне казалось, мы друг другу понравились». Он улыбается открыто, без признаков наглости или чрезмерной самоуверенности, которые я терпеть не могу. «Засранец действительно подкупает. Во всяком случае, вечер, когда мы встретились, выглядело так». Предполагала, что это будет единственная встреча, — сухо замечаю я. — А если бы ты сразу знала, что нет, у меня не было бы шанса? — Он хорош, очень. Так хорошее что у меня возникает желание все повторить. Я засовываю руки в задние карманы джинсовых шорт и неловко дергаю плечом. Я не знаю, не думала об этом. — Это не совсем правда. Еще как думала. Даже если бы в тот вечер я это знала, я не отказалась бы от ночи с ним. — Почему ты так враждебна ко мне? Похоже, он в искреннем недоумении. Я не... Я порываюсь возразить, но останавливаюсь, понимая, что он прав. Я просто не знаю тебя, вот и все. Ты боишься? Господи, мне хочется его стукнуть. Человек, от которого я едва знаю, является в мой дом и начинает говорить вещи, будто видит меня насквозь. Это бесит, черт возьми. Я просто стараюсь быть осторожна. Он поджимает губы, ненадолго задумавшись, потом кивает. Я понимаю. Ты не должна верить мне, так как я для тебя незнакомец. Окей, я хочу это исправить, хочу пригласить тебя на свидание. Я смеюсь, резко немного истерично. Он же сохраняет невозмутимый вид. Так, он, кажется, не пошутил. Зачем тебе это, подозрительно щурюсь я? Я хочу узнать тебя. Ты интересна мне, Феникс? Его слова заставляют меня паниковать. Самую малость. Почему? Что-то у меня в голове не сходится. Почему ты интересна мне? Он сбит с толку. Я киваю. — Не знаю. А почему люди вообще увлекаются друг другом? — Это странно. Ты уже затащил меня в постель. Почему сейчас все эти уловки со свиданием, рассказом о том, что я тебе нравлюсь? — Ты людям в принципе не доверяешь, да? В его голосе звучат мягкие интонации. Я не привыкла, чтобы парни разговаривали со мной так. Это вызывает во мне странные, непонятные ощущения. Трудно определить, приятные или отталкивающие. Ничего не ответив, я обхватываю себя руками и смотрю в сторону. — Одно свидание! — он подступает ближе. — Согласна? Это все еще не укладывается в моей голове. Мы же совершенно разные, как два полюса. Я не могу понять, что им руководит. Если он хочет еще раз залезть ко мне в трусы, незачем ломать эту комедию. Я бы ему и так дала. — Хорошо. Одно свидание. Сдаюсь я, испугавшись, что он иначе вообще не уйдет. «Это все, о чем прошу», — широко улыбается он. «Хочу сказать, чтобы не торопился праздновать победу, но не делаю этого, чтобы не портить момент». Картер позвал меня на свидание, сообщая новость Эдит, когда вечером она заходит поболтать. «Парень из бара?» Я киваю, а Эдит довольно улыбается. «Видно, ты его здорово зацепила!» Хмурюсь и отправляю в рот ложку мороженого. «Интересно только чем?» «Ах, Феникс, Феникс!» — моя старшая подруга складывает руки под подбородком, мечтательно вздыхая. «Ты еще такая молодая, так многого не знаешь!» «Ой, ну началось!» «А почему, собственно, тебя это удивляет? Ты красивая, умная, ничего странного в том, что он тобой очарован!» подозревая мои мозги тут ни при чем!» — склонив голову на бок, хмыкаю я. «Ему просто надо кого-то трахать, пока он застрял в нашей дыре!» Эдит морщится от моего выбора слов. — Почему ты всегда ожидаешь от людей только плохое? — Потому что это единственное, в чем они никогда не разочаровывают, — вздыхаю я. Эдит поджимает губы. — Дай парню шанс. — А смысл, Эдди? — Из этого все равно ничего не выйдет. Не знаю, надолго ли он в Гринсборо, но рано или поздно Картер вернется в Штаты. А я останусь здесь. Это просто потеря времени. — Это молодость, Феникс, это жизнь. Ее глаза сияют. И это после того, как мудачинно муж бросил ее ради молодой шалавы. И даже если выйдет так, как ты говоришь, это неплохо. Расценивай это как небольшое любовное приключение. Детка, тебе двадцать один. Но даже монашки живут веселее тебя. Ей удается рассмешить меня, и я прыскую от смеха. Паршива, но она права. Я подумаю, со вздохом сдаюсь я. Может, мне и стоит немного расслабиться? Эдит округляет свои хитрые глаза. Тебе совершенно точно нужно расслабиться, детка. Я никогда не была на свидании. Это фигово, но никто прежде не приглашал меня. Конечно, парни у меня были, но в кино или рестораны они меня не водили. Или куда там обычно ходят люди в таких случаях? Не уверена, проблема во мне или парнях, которые мне встречались. Неудивительно, что я нервничаю. Картер должен заехать со мной через десять минут, а я стою перед зеркалом и в легкой панике пялюсь на свое отражение. Я думаю, о чем мы будем говорить, как не вести себя с ним, чтобы не выглядеть дурой? Куда он собирается повести меня? Или что мы будем заказывать? Он рассчитывает на секс после? О, боже! В ту ночь, как что мы провели вместе, мы почти не разговаривали. Мы пили, потом поехали к нему и несколько часов занимались сексом. Это было просто. Никакого давления, я ведь была уверена, что больше не увижу его». Я в отчаянии кусаю нижнюю губу, и на зубах тут же остается красная помада. Черт! Может мне переодеться? Достаточно ли я хорошо выгляжу? На мне красный сарафан в белый горошек. Светлые волосы я оставила распущенными, немного вытянув плойкой. Даже влезла в туфли на тонком каблуке, хотя считаю пыткой вышагивать на шпильках. чей сказал, что выгляжу я отпадно. Непривычно слышать от него такое. Чаще всего мы либо кричим друг на друга, либо игнорируем. Думаю, сегодня я действительно привлекательна. Я вздрагиваю, когда в дверь стучат. В голове проносится трусливая мысль, что еще не поздно все отменить. Я могу извиниться и сказать, что передумала. — Там какой-то чувак пришел. Говорит, что к тебе. мы появляется у меня за спиной с кислой миной. — Я отлучусь на пару часов. Идит за вами присмотрит. На ходу говорю я, возвращаюсь в спальню за сумочкой. мы не отстает. — Что за тип? Ты спишь с ним? — Мне не нравится ее тон, но времени разбираться нет. Не твое дело! Не давая ей шанса ляпнуть еще какое-нибудь дерьмо, я выхожу в гостиную, где меня дожидается Картер. Кажется полной нелепостью присутствие этого высококлассного во всех отношениях парня в нашей убогой гостиной. Это твой друг, Феникс? Я замечаю Люси в смущении, разглядывающую Картера из коридора. Типа того. Ложись пораньше и обязательно почисть зубы перед сном, договорились? Присев перед ней, улыбаюсь я. Она кивает. «Умница!» Я целую ее в щеку, затем разворачиваюсь к Картеру, который наблюдает за нами. «Можем идти!» «Не хочешь представить его?» — возмущается Мэй. «Нет!» Я открываю дверь, и мы с Картером выходим на улицу. Я молчу, зная, что сейчас посыплются вопросы. «Это твои сестры?» «Ага!» Я не смотрю на него, пока мы идем к машине. «Почему ты не захотела познакомить нас?» — спрашивает он, когда мы садимся в авто. «Зачем?» С улыбкой на губах он жмет плечом. — Не знаю, просто. — Значит, я просто не познакомила вас. Картер хмыкает, покачав головой, но ничего не отвечает. Его хмыканье меня бесит. — Что? — Ты когда-нибудь расслабляешься? — Что это? — Да, я о том же. Он двигает бровями, и я невольно улыбаюсь. Вырулив на дорогу, он друг говорит. — Ты очень красивая. Я стараюсь не смущаться, но не привыкла принимать комплименты. — Спасибо. Бурчу в ответ и слышу, как он тихо смеется.